глава вторая. Да наверняка цыган, уже на следующее утро подпитавшийся от гражданской растительности рядовой леший, начал, попросту говоря, наглеть. Скажем, по команде подъем положено одеться и занять свое место в строю за 45 секунд. Так вот, надо было видеть, с какой теперь солидной обстоятельностью экипируется мой друг лёха Деды и те уже построились, поверка вовсю идет а он еще только верхнюю пуговицу застёгивает Неспешно эдак. Жутковатое, между прочим, зрелище. Одно дело, согласитесь отвести глаза рядовому горкуше или там сторожу с берданкой, но чтоб всей казарме... И главное, никто ничего не замечает, кроме меня. Кстати, а почему? Почему я Лехины проделки вижу, а остальные словно ослепли? Спросил его об этом. Могу и тебя обморочить, невозмутимо предложил он. А надо? — Да нет, пожалуй, не надо. — Слышь, Лёх, а если бы ты его обманул? — Кого? — Ну, того, кто тебя развязал. Взял бы и не пошёл в армию. — Ну как, уговорили же. — И что? — задумался Лёха. — Ну нет, неуверенно начал он. — Узнают — слава пойдёт. — Кто узнает? Другие леши. — Ну да. — Так они ж тебя и так отметелили, связали, чуть корягой не сделали. Чего терять-то? Совсем смешался Лёха но опять-таки вывернулся. Нет, — решительно сказал он, — совестно как-то. Он меня выручил, а я вдруг — нет. Да и Родине долг отдать. Услышав про долг Родине, я не выдержал и заржал, причем долго не мог остановиться. По-моему, лёха обиделся. А потом выпал на нас майор Карапыш, замполит дивизиона. Портрета я его здесь приводить не буду, поскольку портрет в точности соответствовал фамилии. Карапыш — он и есть Карапыш. Хотя нет, вру. Никак это не могло случиться потом. Случилось это как раз перед нашей вылазкой в винограднике. Поймал нас политрук на плацу, поставил по стойке смирно и приступил к перевоспитанию. Зловеще, с присвистом. «Вы что творите?» «Ваши отцы кровь на войне проливали, а вы тут религиозную пропаганду разводите! Кто из вас леший?» «Какая ж ты, интересно, сука стукнула! Не начать тот шнурок узбек!» «Я товарищ майор!» — ошалел Карапыш. Не ожидал он столь прямого, а главное — бесстыдного ответа. Видя, как начальство хватает воздух ртом, я сообразил, что мы рискуем лишиться нашего замполита, и пришел на выручку. Фамилия у него такая, товарищ майор. Леший. Лёха поспешно полез в нагрудный карман Френчика и предъявил в доказательство военный билет. Карапыш ошалел повторно. На следующий день мы, как я уже рассказывал, посетили колхозные виноградники, и больше к Лёхе политрук не цеплялся ни разу. Зато прицепился однажды ко мне. Конечно, коли не владеешь уличным гипнозом, всяк норовит обидеть. Надо нарисовать плакат. Оставил он меня перед фактом. «Товарищ майор, я не умею». «Нет такого слова в армии «не умею». «Какое у вас образование?» «Незаконченное высшее, товарищ майор». «В школе преподавали?» «Так точно, товарищ майор, в сельской». «Ну вот, а чего ж вы тогда?» У меня был только один выход, и я им воспользовался. Решил выполнить работу хуже некуда. Старался как мог, Клянусь, даже из-под кисти Остапа Ибрагимовича Бендера не выползало ничего более уродливого. Буквы кренились в обе стороны, наезжали друг на друга и тут же разбегались навсегда. Для вещи убедительности текст изобиловал помарками, кляксами и грубыми орфографическими ошибками. Я бы даже сказал, цинично грубыми. «Ну вот», — жизнерадостно вскричал майор Карапыш, увидев мое творение, — «а говорил, не умею» и приказал повесить это убоище на стенд. Проснулся я, как всегда, минут за пять до утренней побудки, только вот с ощущением смутного беспокойства. Лежал, не шевеляясь, под простыней и тревожно прислушивался к себе. А уж когда дневальный гаркнул подъем, и рядовой леший, вопреки обыкновению, наравне со всеми скатился с койки, кинулся к своей тумбочке и принялся судорожно влезать в штанины, И окончательно осознал, что день нам предстоит необычный и непростой. В строй мы с Лехой и стали одновременно. «Че это ты?» — тихо спросил я. «Не знаю». С трепетом отозвался он. «Что-то предчувствие у меня какое-то». предчувствие похоже, одолевало всех. Даже вышедший к нам старшина лень, и тот выглядел на этот раз не слишком самоуверенно. «Отдохнули за месяц?» — с нервозной ехицей осведомился он. «Жирок вокруг пупка завязался?» «Будем жирок растрясать!» И приступил к поверке. «Ребят, что случилось?» — шепнул я. «Дед из отпуска вернулся». Прошептали в ответ. «Какой дед?» «Дед Сопрыкин, командир батареи». О комбате мы с Лехой были уже наслышаны, хотя еще не видели ни разу. В отпуск он ушел в тот самый день, когда мы появились в дивизионе. Личность настолько легендарная, что воспринималась нами как какой-нибудь, я не знаю, фольклорный персонаж». Мифологический, вроде того же Лешего. Кстати, прозвище «дед» применительно к офицеру — верх уважения со стороны нижних чинов. Все равно, что присвоенный поручику солдатский Георгиевский крест. На общем построении я комбата хорошенько не разглядел. Такая возможность представилась мне лишь на огневой позиции. Дед был приземистый и громоздок, как вий. Из-под козырька офицерской фуражки виднелись крупный бугристый нос, жестко сложные губы и нечеловечески широкий подбородок. Казалось, подведут сейчас к майору кого-либо в чем-то виноватого, и прозвучит глуховатый подземный голос. «Поднимите мне козырек!» «Всем разойтись, кроме майского призыва!» И остались мы, девять салажат, перед этаким страшилищем. «Хрен знает, кого уже призывать стали!» — проворчал комбат. «Хромые, очкастые!» Чуть запрокинув голову, оглядел обмершую шеренгу. Взгляд его остановился на Лёхе. «Рядовой леший!» — немедленно отрапортовал тот. «Леший, говоришь? Что умеешь?» «Ничего не умею, товарищ майор!» Искренний ответ, но безрассудный. Хотя, похоже, комбата он даже позабавил. «Ну а конкретно? Что именно не умеешь?» «В карты играть умеешь?» Я увидел, как рядовой леший побледнел. никак как... то есть... так тут... два наряда вне очереди!» «Есть два наряда вне очереди!» С облегчением выпалил рядовой леший. «Да уж, майор майору рознь, это вам не коропыш какой-нибудь!» Впечатлил он меня, сильно впечатлил. Что до Лехи тот был просто подавлен. Таким я его ещё не видел. Слушай, по-моему, он меня расколол. — Кто, комбат? — Ну да, насквозь видит. Через — Через козырёк? Крякнул Лёха с досадой, тряхнул стрижной башкой. Башка у него была, кстати, кленовидная, чуть сплющенная с висков. — И на нахрен я соглашался, — горестно молвил он. — Глядишь, ещё бы кто по той опушке прошёл, развязал бы... Главное, сидит сейчас где-нибудь в забегаловке, пиво, небось, пьет, а тут за него. И я, наконец, разозлился. — Слышь, лёх завязывай, да? Хватит уже, наигрались в лешего. Он лишь печально покосился на меня и не ответил. — Короче, ты цыган, — начал я с подковыркой. — Я не цыган. Ладно, не цыган. Леший! А комбата надурить слабо? лёха вздохнул. — Надуришь такого. — А че он тебя про карты спрашивал? — Ну так меня аж почему связали и бросили? — взвыл Лёха. — В карты я у них выиграл. Они говорят, мухлюешь. леши Лешие! лешие и я вновь восхитился, как он, зараза, выкручивается. — На что играли хоть? — На белок. — А ты правда не мухлевал? — помолчал, посопел. — Да так, немножко. Я даже сам не заметил, как вернулся в прежнюю колею. — Слушай, — сказал я, — вот ты, говоришь, сидит, пиво пьёт. — Но этот, настоящий Лёх Леший, так он ж теперь никто получается. И звать его никак. Паспорта нет, прописки нет, на работу хрен устроишься. Два года скрываться? Нет уж, лучше отслужить. С таким комбатом, ну нафиг. А долг Родине отдать? Да иди ты. О, ты, боец!» Чисто инстинктивно оправил ремень, обернулся. В курилке сидел рядовой Наумович, а рядом с ним стояло пустое оцинкованное ведро. Устремленный в мою сторону взгляд старослужащего показался мне сильно озадаченным. Причувствуя недоброе, приблизился я к курилке. «Сядь!» — велел Наумович и похлопал по доске. Деликатно присел. «Рядовой Наумович — тоже дедушка. Но в отличие от рядового горкуши, куда более вменяем. Оба прокалывают иголкой дни в карманном календарике, оба считают, сколько осталось до дембеля» но чувства у них при этом, поверьте, совершенно разные. Горкуша тот втайне сознает, что дома, на гражданке, ничего хорошего его не ждет, вот и упивается властью напоследок. А Наумович этот, пожалуй, попроще, понаивнее. — Дружишь с Лешим? — отрывисто спросил рядовой Наумович. — Дружу. — И чего он? ну Ну-ну-ну, Леший, — замолчал старослужащий надолго. — Случилось что-нибудь? — осмелился я полюбопытствовать. — Дал ему ведро. Тяжко одолевая каждое слово, заговорил рядовой Наумович. Послал к старшине в коптерку. — Говорю, принеси. — Ведро сельсин-датчиков? — догадался я. — Угу. — Извечная хохма наших дедушек. У старшины Леня очень плохо с чувством юмора, зато очень хорошо с чувством собственного достоинства так что посланному в коптерку Салабону влетает всегда по первое число. — И что? — Принес. — Ведро сельсиндатчиков? — не поверил я. — Мрачный кивок. — Как они хоть выглядят? — меня это и впрямь сильно интересовало. — Так, хрень какая-то. И где они? Клянусь большего недоумения, мне еще ни на чьем лице видеть не доводилось. Когда принес, в ведре были и мы оба повернулись к пустому оцинкованному ведру. «Лёха!» — прошипел я, поймав своего дружка за ангаром, где тот копал траншею. «Ты что, совсем нюх потерял?» «А что такое?» — не понял он. И я рассказал ему про Наумовича. «Сегодня же всем растреплет. Не он, так старшина лень». «Да я к старшине не ходил даже. Без разницы. Одного Наумовича хватит. Неужели нельзя было? Я не знаю...» «Память ему, что ли, отшибить?» лёха вогнал лопату в грунт, поморгал растерянно. «Слушай, не догадался». виновато промолвил он. «Эх, ничего себе! Так он еще и память отшибать умеет».